Лаванда Название «Лаванда» Семейство яснотковое или губоцветное Народное название Цветная трава, горькуша, бабочка Стихия, воздух, планета, Меркурий Магические свойства Обережная магия, любовная магия, очищение, целительство Если верить легенде, лаванда — это дар бога, изгнанном из рая Адаму и Еве, чтобы они могли иметь что-то для усложнения души. Именно аромат этого растения должен напоминать о времени, проведённом в райских кущах. Запах лаванды помогал пробудить приятные воспоминания, а её способность освежать атмосферу вокруг себя давала возможность прикоснуться к первозданной чистоте мира. Это растение всегда связывалось именно с очищением, целомудренностью, невинностью и возвращением к истокам. Название лаванды произошло от латинского слова «лавар», что означало «мыть», «очищать». Позже лаванда стала растением, которому приписывали способность очищать не только тело, но и душу. С помощью лаванды убирали негативную энергию, изгоняли злых духов и любых посланцев тёмного мира. Из веточек лаванды сплетали кресты и развешивали их в доме. В средние века лаванда стала священным растением и обязательным атрибутом религиозных обрядов. Для посвящения в духовный сан необходимо было иметь при себе цветок лаванды. Во всех монастырских садах выращивали лавандовые кусты. Из высушенных стеблей растения плели кресты, а соцветия сушили и использовали в качестве ароматизатора или для окуривания ароматным дымом. Считалось, что лаванда отпугивает нечисть. Но прекрасная лаванда, способная вернуть миру первозданную чистоту, всё же тает в себе и некоторую опасность. На психику человека она действует как релаксант, даёт расслабление и успокоение. Но при частом применении может угнетать работу нервной системы. Человек станет вялым и апатичным, у него может даже замедлиться дыхание. А случаи, когда люди впадали в некую разновидность на наиву и не хотели возвращаться к нормальной жизни, предпочитая оставаться в своем мире грез и иллюзий. Особенно опасно принимать лаванду в сочетании с другими седативными средствами. В этом и заключается ловушка у для души. Считалось, что человек мог полностью погрузиться в воспоминания о райском саде и оставить без внимания свою земную жизнь, а после и вовсе потерять к ней интерес. В больших дозах лаванда может также привести к сильному отравлению. В магии лаванда считалась универсальной травой. Она использовалась и для создания оберегов и амулетов, для защиты дома и самого человека. Традиционно ритуалы с лавандой проводились для очищения помещения от негативной энергии. Как проводник энергии воздуха, она помогала рассеивать и разреживать плотные и тёмные сгустки отрицательной энергии, а затем растворять их в пространстве. Лаванда была также одним из самых сильных компонентов любовной магии. Считалось, что она обладает способностью притягивать любовь. Порой даже одной веточки, прикрепленной к одежде, хватало, чтобы привлечь внимание нужного человека.